Глава 36. Светлячок под прикрытием. На следующий день крыло храмовников. Биатриса. Голова кружилась от слабости, а аппетит был такой, что я могла в одиночку умять жареного грайкана, но в целом всё было не так уж и плохо. Вчера мне казалось, что я неделю не встану с постели, однако восстанавливающие настои и магия хаоса сделали своё дело. И хотя о возобновлении тренировок и речи не шло, я радовалась, что могу самостоятельно передвигаться и участвовать в общем собрании. Я только что передал флакончик с противоядием проверенному целителю, доложил Дарел. Через четверть часа он заступит на дежурство и даст эликсир кристаллиарии. Прекрасная новость. Воскликнула я: "Всё-таки близнецы не зря по замку бегали, собирая ингредиенты. Если повезёт, к твоей ханьне состояние королевы полностью стабилизируется, и мы сможем сосредоточиться на испытаниях". Вчера после уничтожения последнего барьера Кристалиара снова ушла медитировать и вернулась лишь на рассвете, уставшая, но очень довольная. За ночь ей удалось восстановить повреждённые магические каналы, и теперь мне не нужно было тратить силу на поддержание её тела. Оставалось лишь нейтрализовать яд, а с остальным и обычные целители справятся. Надеюсь, боги не покинут нас и всё пойдёт по плану, улыбнулся Дарел. Кстати, о Куланах, хихикнула Тейлина. Великий стратег Ави первая до сих пор не покидала штаб, даже слуг не пустила утром. Все сообщения через Эрия на передаёт. А эльф точно не пришиб союзницу, нахмурился Тай. Не то чтобы мне было жалко принцессу, она жива, ответила Синтия. Я полчаса назад проверяла, не думаю, что за это время что-то изменилось. Благодаря магии Тисары Светлячок наконец обрела голос и при каждом удобном случае пыталась с кем-нибудь поговорить. не дняго слишком долго безмолствовала и активно наверстывала упущенное, чем мы были только рады. Читать доклады по буквам безумно неудобно, и сама Синтия быстро уставала выписывая в воздухе кульбиты. Зато теперь дух участвовал в совещании наравне со стольными. А что с Иреном? уточнил Тай. Когда выяснилось, что Светлячок умеет уменьшаться в размерах и маскировать своё сияние, Хуан назначил её главным разведчиком и поручил постоянно шпионить за Ави и Эльфом. Сюда дух прилетал только на время докладов и магической подзарядки. Именно благодаря Синтии Эльфы смогли провернуть безумный план со свиданием. да и чего душу кривить. Маленький светлячок сыграл огромную роль и в моём спасении, когда вовремя подслушала разговор Эриана и судьи. И вчера буквально спасла всю операцию, выяснив, что Ави собирается испытать зелье на капитане, а затем, когда металась по замку за Эрианом, я помогала братьям запутывать следы. После того, как эльф выкрал ята обратно, он ни на шаг не отходит от принцессы отчиталась Синтия. «Видимо, боится, что она еще что-нибудь устроит». «Ох, не будь Эриан врагом, я бы его пожалела». Из-за выходки о Варилиан он потратил целый день на то, чтобы подкараулить удобный момент и ограбить эльфов. Благо, Синтия заранее подслушала его спор с принцессой и успела предупредить нас, что враг хочет заменить флакон. В итоге мы взяли каплю яда для магической экспертизы и выяснили, что необходимо для противоядия. А затем эльфы разыграли целый спектакль, изображая бурную подготовку к свиданию. Носились от лавки к лавке, скупая всё на своём пути, при этом флакончик с зельем Дин носил в кармане пиджака. И лишь к вечеру мы позволили порядком измотанному Эриану осуществить задуманное, и он смог подбросить вместо яда флакон с обычным бодрящим эликсиром. Ну а дальше Дин и Таилина всё-таки отправились на свидание, Правда, вместо романтического ужина и прогулок под Луной их ждало изготовление противоядия. Но главное, что все остались довольны. Врак был уверен, что обманул нас и замёл следы, а мы успели исследовать яд и приготовить лекарство. "Да куда ей?" рассмеялся Дин. Как я уже поняла, она даже из комнаты выползти не может. Это из-за отката. объяснил дух. Принцесса потратила на восстановление слишком много сил, и теперь тело, привыкшее к постоянной магической подпитке, требует добавки, которой нет, закончил за неё Дарэл. Люди таят круглосуточно следят за безопасностью участниц. К ним даже мышь незамеченной не проберётся. У Эриана наверняка есть резервные накопители. добавил Хуан. Но если он не пытается облегчить состояние принцессы, значит, их хватит лишь на прохождение испытаний. А до своих Ханны Аварилиан придётся самостоятельно бороться с последствиями отката. Зло усмехнулась Тейлина. И видят боги, мне ни капли ни жаль эту гадюку. никому не жаль. Единственное, что заслужила принцесса это казнь. Да. С болью в голосе прошептала королева. Я до последнего надеялась, что Ави находится под влиянием Эриана, и её можно спасти, но моя сестра осознанно пошла на это. Продала свой народ, пыталась убить родную сестру, приказала убить Инталию и меня, а ещё уговаривала Эриана избавиться от эльфов сразу после того, как Дина отравит Тейлину. И это лишь малая талика её грехов. Душа принцессы давно скнела. А Эриан лишь воспользовался её слабостями. Он не применял магию, не опаивал Ави, а просто предложил то, о чём она больше всего мечтала корону и власть. А ради них чславная фейри готова была на любую низость. Вы не виноваты, с сочувствием произнесла я. Никто не мог подумать, что она решится на подобное. Мне стоило сразу же прогнать её из дворца после того, как она опаила Тая привратным зельем. покачала головой королева, но тогда она так искренне рыдала, клялась, что это было временным помутнением рассудка и больше не повторится. Сложно быть непредвзятым судьёй, когда речь идёт о твоих близких, вздохнула я. Королеву я понимала как никто другой. Ведь даже узнав, что именно натворила моя мать, я всё равно в глубине души надеялась, что когда-нибудь она всё осознает. Хотя знала, что этого не произойдёт. Марианна давно сделала свой выбор, так же как и я. Леди Беатриса. Голос Таилин вырвал меня из телепатического диалога, возвращая в реальность. Мы переходим к обсуждению с Вайханны. Вы с нами? Да, простите, смутилась я. Никогда не привыкну к этому, хотя Тисара утверждала, что мечтатели постоянно используют ментальную связь. И вскоре я жить не смогу без телепатии. Нулевое испытание все участницы проходят вместе, продолжила Таилина. Это старый ритуал, демонстрирующий чистоту намерений участниц. На этом этапе вам практически ничего не нужно делать. Создавать основу иллюзии будем мы, Своалет и Карина. Ваша задача вплести в мою сеть немного своей магии. Вначале мы хотели посвятить подруг Теилин в общий план, но посоветовавшись, решили, что жрицы будут помогать только фейри, а уже леди Викейлерс будет подстраховывать меня. Моё появление должно стать для всех полной неожиданностью, и чем меньше жители островов узнают, что я жива, тем больше шансов сохранить всё в тайне. Ведь несмотря на сильный магический дар, Вайолет и Карина были слишком молоды и неопытны в интригах. поэтому могут не нароком где-то проговориться дальше мы будем разгадывать загадки триединой пытаясь найти дорогу в лабиринт снов добавила фейри и с этого момента начинается самое интересное к этому испытанию можно подготовиться с надеждой спросила как хмыкнула теилина выучить ответы на вопросы которые были в прошлом году ну На экзаменах в Академии целителей это работало, пожало плечами. А вообще я имела в виду общие моменты в плане, ну, на что обратить внимание, чего ожидать. Ваша единственная подготовка это обучение самоконтролю, ответила Фейри. В остальном все испытания уникальны и создаются индивидуально под каждую участницу. Кем создаются? деловито уточнил Дин. Может, мы выкрадём список вопросов? Нет, хором рявкнули Хуан, Тай и Дарел. Больше никакой самодеятельности, с нажимом произнёс полковник. Но сдавленное рычание дракона поставило жирную точку в пререканиях. Эльфы Паноров вздохнули и развели руками: мол, нет так нет, наше дело предложить. Господа, я понимаю ваше желание помочь, «Но задание для участниц создает магия арены», — миролюбиво продолжила Тейлина. «Никто не знает, с чем ему придется столкнуться во время твоей Ханны. Три единая может послать сложнейшие загадки, а может заставить сражаться со старыми страхами». «Ну, к последнему мне не привыкать, а вот что делать с загадками, ума не приложу». «Сомневаюсь, что речь идет об обычных заданиях на логику». Скорее вопросы будут касаться истории островов, обычаев Фейри или культа Великой Матери и её жриц, а я не слишком хорошо разбираюсь в этих темах. Зато я отлично разбираюсь. Обнадёжила меня королева. Поверьте, лучше загадки разгадывать, чем с кошмарами сражаться. Хм, смотря какие загадки, хотя мы ведь не знаем, как Арена отреагирует на то, что в теле одной из участниц будет две души. Вдруг нам подкинуто особо сложное испытание. Вот-вот, поддакнула королева. Сарья не станет создавать для нас кошмар, сочетающий и мои, и ваши страхи. К этому можно подготовиться, немного подумав, ответила я. Понимаю, что признаваться в своих страхах тяжело, но вы уже раз открывали мне душу, да и мне нечего скрывать. Согласна, ответила королева. Займёмся этим вечером, а пока давайте вернёмся к остальным. Сделав глубокий вдох, я переключилась на обычный разговор. И как раз вовремя из камина вылезла бледная и взбудораженная Тиссара. "У меня три новости", с ходу объявила мечтательница. "Плохая, очень плохая и ужасная", вздохнул Тай. "Ха, очень смешно", фыркнула ведьма. "Плохая только одна, хотя Она стоит десяти ужасных. Как это обнадёживает. Хорошая новость. Оббас Рингерс смог под личиной леди Беатрисы проникнуть в стан врага, продолжила драконица. Плохая. В деле замешаны тёмные ритуалы опустошения должен был проводить Айшагирский шаман. От услышанного бросило в дрожь. Айшагира. Проклятый богами союз тёмных эльфов и орков. Хучшего врага и представить нельзя. Наша империя тысячелетиями враждовала с ними, и каждый раз удавалось лишь отбить очередную атаку, но не пойти в наступление. Враг был слишком силён, а единственной уязвимостью Айшагерцев считался дефектный дар. Темные не могли самостоятельно восстанавливать магический резерв и нуждались в постоянном использовании артефактов-источников. И две тысячи лет назад их шаманы научились использовать души пленных в качестве подзарядки для таких кристаллов. «Значит, меня хотели использовать для ритуала опустошения. Это было не просто плохой новостью, а катастрофой». Кто-то давно наблюдал за мной, знал, что во мне дремлет хаос и выжидал удобного момента, чтобы с корнем вырвать мой дар и поместить душу в кристалл. Ведь лучшего источника, чем заклинатель, и придумать нельзя. Только при чем здесь брак с Максимилианом? «Шамана взяли?» Голос Хуана вибрировал от ярости, но на меня его рычание подействовало успокаивающе. «Я не одна, меня есть кому защитить». «Шаман мертв, но мастер уже связался с Ингвардом Йохарой. Он допросит душу мага, а после пришлет отчет». «Ингвард и Аббас нужны здесь», — задумчиво протянул Хуан. «Сможешь ослабить барьер?» «Не знаю. Нужно подумать», — покачала головой Тесара. «Эриан усилил защиту и фактически заблокировал нас на островах». Но, ну, допустим, мы и до этого были заперты. Но странно, что Эльф решил обрезать самому себе пути к отступлению. Неужели он настолько боится, что Цвайхан сорвётся? Что же должна впоследствии сделать Ави, что Врак так настойчиво пытается затолкать её на престол? Сейчас для нас это плюс, напомнил Дарел. Эльф не может связаться с сообщниками и узнать, что план хозяина провалился. Подтверждаю. Присоединилась к разговору Синтия. Он уже пытался, но не смог даже простенький сигнал подать. А как вы связываетесь с мастером Рейнгерсом? удивилась я. По телепатической связи, скривилась Тисара. И на таком расстоянии это пытка. Сила ходит без дна. Ох, даже представить страшно. Меня обычные ментальные переговоры истощают, а тут межимперскую связь нужно поддерживать. В общем, я попробую найти уязвимость в куполе, добавила Тисара. А теперь что касается второй хорошей новости. Вы нашли карту подземелий? предположил Ден. Нет, но выяснили, как лунгары проникли в королевскую сокровищницу, ответила заклинательница. Эльфы шумно выдохнули, а на их лицах застыло мечтательное выражение. Слово "сокровищница" произвело на знаменитых взломщиков магическое действие. "Пришибу", коротко пообещал Хуан. "Нам ишь только посмотреть. После вашего недавнего осмотра из маг-хранилища лесных эльфов пропало 147 артефактов. Сколько во имя триединой Они на трёх телегах награбленное вывозили. Наша вина не доказана, обиженно насупился Лин. Да мы в тот день были проездом в столице. В княжестве Оборотни вы тоже были проездом, фыркнул Дракон. А в итоге из сокровищницы Альфы белых лисов пропало два сундука с золотом. На搜ыски вы и ничего не нашли, напомнил Дин. И я в курсе, кому вы сбывали награбленное. Вкратчево мурлыкнул полковник, от чего эльфы побледнели и дружно икнули. Но ваши старые гастроли меня не волнуют. За них вы уже получили сполна. Только если вы сотрёте из сокровищницы фейри хоть один медиак, я вас подвешу за уши на центральной площади. Мы помним договор, воскликнул Лин. И даже овощную корзину с граблями вернули. Клятва, назаверил Наздин. Не устраивайте цирк, скривился полковник. Вы прекрасно поняли, о чём я. Поняли. От горестного вздоха эльфов сжалось сердце, а на глазах едва не навернулись слёзы. Какая искренняя скорбь. Не знаю я эту парочку отдала бы им все свои украшения, чтобы хоть немного утешить. Не переживайте. Для поддержания формы вам разрешат кое-что украсть. Подмигнула братьям Тисара. Но потом это придётся вернуть. Вы узнали, где пропавший алмаз? Догадался Хуан. Да, артефакт хранится в покоях главыаря, кивнула Тисара. Его должны были завтра передать посланнику, но из-за проблем с куполом тот не может попасть на острова. Погодите, а разве посланник это не Эриан? удивлённо спросила. Я думала, именно он приходил под прикрытием к Лунгарам. «Не похоже», — ответил Дракон. «Помнишь, как мы допрашивали пленных контрабандистов? Один из них сказал, что посланника часто сопровождает зеркальный демон и высокий худощавый мужчина». «А после умер?» — вздохнула я. «Даже договорить не успел». «Думаю, Эриан и есть тот высокий и худощавый, а вот посланник...» «Про посланника почти ничего не известно», — продолжила Тесара. Но мы работаем над этим. Что же касается алмаза, думаю, его лучше выкрасть накануне своих ханны. Согласен, сказал Тай. Во время штурма в подземельех будет царить хаос, и артефакт может попросту затеряться. А зачем он вообще понадобился лунгарам? спросила я. Что такого в этом алмазе? Если кратко, это мощнейший магический накопитель, способный поглощать бесконечное количество энергии, объяснил Хуан. Думаю, Лунгары выкрали его по приказу хозяина. Что ж, вот мы и нашли связь между охотой на меня и происходящим на островах. Если хозяин хочет создать перезаряжаемый магический источник, на кое-ляд его принцесса поинтересовался один, ведь они уже выкрыли алмаз. Похоже, им нужно что-то ещё, но достать это из сокровищницы может только владычица островов. Немного подумав, ответил Хуан. А в моей голове раздался полный ужаса всхлип королевы. Кристалиара сразу поняла, о чём идёт речь. "Ваше величество", позвала, перейдя на телепатическую связь. "Вы знаете, зачем охотится Эриан?" Королева молчала, только тоска и боль расползались по ментальной паутине ядовитыми щупальцами. Да и остальные фейри подозрительно притихли. Сидели с напряжёнными лицами и периодически бросали на меня беглые взгляды, ждали решения владычицы, а меня притрушивало от ожидания и дурных предчувствий. "Господа, вы ничего не хотите нам рассказать?" нахмурился полковник. Дарэл несколько раз открыл и закрыл рот, так и не рискнув ответить. Зато отозвалась кристелиара. Хрустальный источник. Голос фейри звенел от злости и разочарования, а каждое слово давалось с трудом. Поверить не могу. Сердце островов. Она запнулась, собираясь с мыслями, а я быстро озвучила её сообщение остальным. Шутите? ошарашенно переспросила Тисара. Это не легенда, он правда существует? Правда, отозвался Дарел. Но об этом знают лишь избранные. Для остальных это просто красивая сказка, о которой я к стыду своему ничего не знала. Этот древний источник, питающий острова и дарующий жизнь всем фейри, пояснила королева, почувствовав моё недоумение. Портальный амулет, позволяющий переместиться к нему, находится в сокровищнице, но найти его может лишь истинная владычица. А Эриан Приводить к источнику посторонних запрещено, но Ави уже попрала все наши законы, и ей ничего не мешает ей пустить светилище врага. Ментальная сеть, связывающая меня с королевой, вибрировала от глухой ярости и злобы. Если раньше воспоминания о сестре вызывали у Фейри лишь боль и тоску, сейчас она яростно ненавидела её. И я сгорала в этих эмоциях, не в силах защититься, закрыть своё сознание. Мы не удержим магию, если вы не возьмёте себя в руки, воскликнула я, пытаясь угомонить дар. Но он, чувствуя штормовое настроение королевы, начал выходить из берегов, подстрекая нас использовать эту мощь, обрушить на головы врагов, уничтожить. Отчинитесь немедленно, рявкнула, пытаясь поймать кристаллиару за ментальный шиворот и вытащить из ловушки, в которую она сама себя изогнала. «Мы слишком многое преодолели, чтобы сдаться за шаг до победы!» Королева отозвалась. Сквозь пелену ярости и злобы начали проступать привычные эмоции, а снаружи бушевала чужая магия, оплетая меня спасительным коконом, не позволяя Дару сорваться с цепи. Хуан, Тейлина и Тесара почувствовали магический бунт и пришли на помощь. Я же говорила, что вы командный игрок, раздался измученный голос королевы. Не одиночка. Пожалуй, вы правы, облегчённо выдохнула. Как вы? Огненный шторм начал затухать. Не найдя отклика и эмоциональной подпитки, мой дар недовольно заворчал, но за полсообратно. И теперь злобно шкварчал, возмущаясь, что ему не дали никого сжечь. — Какой-то он у меня неправильный, слишком кровожадненький. — Он стихия, — пояснила Кристаллиара. — Ему плевать на ваши моральные устои. Он чувствует эмоции и подстраивается под них. — И под ваши тоже, — задумчиво протянула я. — Как думаете, сможем превратить это в преимущество во время турнира? Все же вдвоем будет проще управлять им. — Посмотрим. Устала отмахнулась королева, и мне впервые стало страшно. Кристилиара выстояла, когда Ави травила её, но сейчас казалась такой надломленной, словно новость об источнике стала для неё последней каплей. В некотором плане так и есть. Голос Фэйри звучал глухо и отстранённо. Но я переживу, просто мне нужно немного времени. Как и вам, когда всплыла правда о родителях. Понимаю. Вы Леди Беатриса. Бодрый голос Тиссары ворвался в наш разговор, словно морской бриз, и разбил в дребезги душные оковы страха и тоски, вырывая нас из оцепенения. Как вы? Ну я же мечтатель. Телепатия наша стихия, рассмеялась ведьма. Остальные волнуются и хотят обсудить случившееся. Позвольте подключить их к разговору. Если это не слишком сложно. ответила за меня королева. «Я хотела возразить, но вдруг осознала, что Кристеллиари жизненно необходим этот разговор. Она столько времени была безмолвной тенью, которую слышала лишь я. Мне нужно отвлечься и вспомнить, каково это быть владычицей островов», неожиданно сказала Фейри, создавая вокруг нас морок тронного зала. «А через миг в ней появились и остальные». Ого! Восхищённо присвистнул Лин, осмотрев иллюзию. "Господа, у нас мало времени", напомнила Тисара. "Мне скоро нужно будет вернуться в логово лунгаров. Тогда продолжим с того, на чём остановились". На этот раз голос Кристаллиары был полон решимости и непоколебимой уверенности. Прячась в моем сознании, она перестала ощущать себя законной правительницей, отступила на задний план, но теперь она словно стряхнула с себя пепел былых кошмаров и вспомнила, какая ответственность лежит на ее плечах. «Хрустальный источник — это древний артефакт, питающий острова», — начала Кристаллиара. «По легенде, первый король Фейри, Россиоми Аран, получил его в дар от Триединой за особые заслуги перед Играэльсой». А зачем подпитывать островом магией? уточнил Лин. Вы не замечали, с какой скоростью фейри, живущие на островах, восстанавливают свою магию или заживляют раны? спросила королева. Хотите сказать, это не природная регенерация, а влияние источника? Ох, нуло я. Ничего себе новость. Да, только его мощь напрямую зависит от состояния владыки. — продолжила Кристелиара. — А пока я слаба, слабый источник. И совет знает об этом. — Если Авариллиан выиграет турнир, а королева будет по-прежнему недееспособна, принцессу могут назначить регентом, — добавил Дорелл. — Почему вы не сказали об этом раньше? — возмутилась я, чувствуя, как внутри все начинает закипать. — Так, стоп, только нового всплеска мне не хватало. Вдох, выдох. Спокойствие наше все. — Да. Мы и подумать не могли, воскликнула Таэлина. Поймите, источник слишком важен, от него зависит жизнь всех фейри. И даже тараканьих мозгов Ави должно было хватить, чтобы понять это. Если Эриан доберётся до сердца и выпьет его магию, мы погибнем, а острова будут затоплены, добавил Дарел, пестно. Теперь я начинаю понимать фейри, о таком действительно и думать страшно. Даже не верится, что кто-то способен на такое. Хотя, если речь идёт об Айшагире, возможно всё. Тёмные славятся своими жестокими экспериментами над пленными и тем, что после их набегов никогда не остаётся живых свидетелей. А вы уверены, что алмаз выдержит такую нагрузку? засомневалась я. Одним махом вытянуть всю магию? И зачем тогда передавать алмаз посланнику? добавила Тисара. «Может, они планировали долго подпитываться от островов, постепенно опустошая их?» «Вот это больше похоже на правду. Айшагирцы слишком зависимы от магических источников и возобновляемые ресурсы им стратегически интереснее разовой подпитки». «Мало выкачать энергию из островов», – задумчиво протянул Хуан. «Ее еще нужно переправить в Айшагиру». «И думаю, лунгары нужны были именно для этого». контрабанда резервными накопителями нахмурилась Тисара. Как вариант, тогда алмаз нужен в качестве распределительного артефакта, позволяющего переливать магию источника по более мелким кристаллам. А мой дар хотели использовать для стабилизации алмаза, догадалась я. Перенастройка артефактов такого уровня требует колоссального количества энергии, и вливать её нужно одним махом, поэтому магические накопители сразу отпадают. Активировать сотню кристаллов одновременно нереально, да и слишком опасно. Можно спровоцировать разрыв завесы, и тогда палакомятся с силой приползут уже твари изнанки. Это мы узнаем из допроса шамана ответила Тисара. Не факт, что он в курсе всех планов хозяина, но точно сможет рассказать, для какого ритуала требовалась ваша магия. Мы можем как-то подстраховаться и защитить источник, спросила меня Этему. Сейчас обсуждать ритуал бесполезно, слишком мало данных, а меня от этой темы в дрожь бросает. Как представлю, что могло бы случиться с Мирис, я с решением родителей А если проникнуть в сокровищницу и перепрятать портальный амулет? Тут же оживился Лин. Помню, ранее упоминалось, что найти его может только истинная владычица. Но если бы вы указали нам место, где Нет, отрезала королева. Маги охранилище не пропустят вас к источнику, и меня в таком состоянии тоже. Мне нужно моё тело. Оно у вас скоро будет, улыбнулась я. Ваши магические каналы практически восстановлены. Противоядие мы нашли. Осталось только с твоей Ханной разобраться, подмигнул мне Дин. Но наверняка там есть какие-то лазеечки. Нет никаких лазеек, прошипел Хуан, чеканя каждое слово. Но эльфов было не остановить. Нет такого дела, которое нельзя порешать хитростью или золотишком, отмахнулся Лин. «Подкупим остальных участниц, и останется вывести из игры только Ави, если подключить Глорина». «Нет!» — хором рявкнули мы с королевой. «Но нет так нет!» — фыркнул Дин. «Но это вы зря! Мы же от души хотим!» «Лучше от души не мешайте!» — процедил дракон. «Просто делайте то, что вам скажут, и все! Никакой самодеятельности!» Никогда не думала, что у эльфов могут опускаться уши. Но острые кончики забавно обмякли, от чего близнецы стали похожи на щеночков. Ну просто обнять и всё простить. И как на них можно злиться? Мой брат Сорфов нас провелив, мурлыкнула Тисара, подмигнув Дино. Если будете действовать по плану, всё ценное, что найдёте в логове лунгаров, ваше. Кроме алмаза и артефактов, украденных из сокровищницы фейри. Добавил Дракон, заметив, как просияли эльфы. Если после нашествия близнецов в лежбище контрабандистов останется хоть медиак, я сильно удивлюсь, хмыкнул Тай. Согласитесь, отдать нам на растерзание врагов это самое гуманное решение, гордо расправил плечи Лин. По отношению к союзникам да, философски подметил Дарел. Но лунгаров мне не жаль. О да. Жаль, что Эриан не золотой голем. Иначе проблема решилась бы за минуту. Близнецы и гном распилили бы его на запчасти и распродали быстрее, чем тот успел моргнуть. Минутку. Тисара неожиданно подняла руку, призывая к тишине, а по ментальной паутине прошла рябь. Это мастер Рейнджерс. Похоже, Ингвард закончил допрос шамана.